крики Мама умерла тем же летом. С того момента, как ее уложили в постель, она устремилась вперед по дороге смерти, и все, что мы могли сделать, беспомощно наблюдать за происходящим со стороны. Стояла знойная летняя пора. На высокие горы задерживали южные ветра. Дождевая вода, собиравшаяся в ложбинах, днем под жарким солнцем превращалась в пар, а ночью горячий туман окутывал верхушки деревьев, делая всё вокруг мокрым. Состояние матери ухудшалось с каждым днём, и всё время она проводила в спальне, на чердаке, за плотно закрытыми дверями и окнами, иногда сутками не спускаясь вниз. Однажды ночью Дудьзюань отправилась босиком к колодцу во дворе, чтобы попить воды. После приезда в финиковый сад она всё ещё не могла избавиться от привычки пить студённую воду. И вскоре в панике ворвалась в комнату. «В спальне твоей матери пожар!» Мы поспешили к матери. Пуговка и монах, дзюдзинь, прибежали раньше нас. Монах притащил ведро с водой и выплеснул его в окно. Оконная бумага превратилась в пепел, балдахин над кроватью наполовину сгорел, и комнату заполнил запах гари. Волосы матери были всклокочены. Одежда испачкана, она сидела на мокром полу, глядя в дымящееся окно, и снова и снова повторяла фразу, к которой мы уже давно привыкли. «Я что, превратилась в дуру?» С тех пор мы постоянно слышали крики, доносившиеся с чердака. Словно вдруг ожила река, молчавшая долгие годы, и теперь даже в жаркую ночь от неё веяло холодом. Поначалу мы с женой каждый день поднимались на чердак, и мать неизменно мучилась от икоты, но всё же безумолку болтала со всеми, кто приходил её навестить. Однажды пуговка, рыдая, прибежала с чердака. Её одежда была разорвана в нескольких местах, и сквозь дыры виднелась голая грудь. Вслед за пуговкой с чердака спустился монах Дзюдзинь и, едва увидев меня, запричитал. «У твоей матери, ого-го, какая силища! Чуть было не придушила пуговку!» В глубине души мать всегда считала, что упадок финикового сада связан с появлением пуговки. Однако всепоглощающая зависть матери наталкивалась на кроткий нрав пуговки и становилась бессмысленной, хотя ненависть, которая никак не могла угаснуть, продолжала искать выхода. Это происшествие не оттолкнуло от неё пуговку, но оскорбление и ругань превратили их ежедневное общение в изнурительное ожидание. Через несколько дней мать вдруг попросила нас пригласить деревенских плотников, чтобы те срочно изготовили для неё гроб, Просьба матери подарила пуговки лучик надежды, и она сообщила нам эту новость с почти нескрываемым волнением и трепетом. Меня же эта просьба смутила. В Майцуне не принято готовить гроб раньше, чем больной испустит последний вздох. В этом вопросе Дудзюань вновь продемонстрировала свою решимость. Если каждому суждено иметь гроб, то не всё ли равно, раньше его выстрогают или позже? В каком-то смысле мать умирала не вовремя. С одной стороны, чрезвычайно знойная погода и так вызывала подавленное состояние. С другой стороны, я ничуть не опечалился бы её смертью, поскольку все мои мысли были заняты тем, чтобы поскорее покинуть деревню Майцунь. Впрочем, я бы не отказался от этих переживаний, ведь равнодушие пробуждало во мне сомнение. А что, если я поступаю неправильно? У Дудзюань ощущения были похожими, Боль от предстоящей разлуки со мной не позволяла ей принять смерть матери близко к сердцу, и она как-то раз неосторожно упомянула, что в её родных краях, когда человек умирает, ему просто привязывают камень к ногам и кидают тело в реку. Вот все дела. Аромат стружки, доносившийся из финикового сада, на какое-то время успокоил мать. Под шум строгальных станков дудзюань каждый день кружила вокруг плотников. Наконец она попросила плотников сделать ей ведро из остатков пиломатериалов, чтобы не бегать ночью за водой к колодцу. Когда гроб был готов, мать настояла на том, чтобы мы помогли ей спуститься по лестнице во двор. Она хотела посмотреть на своё ложе, на котором ей предстоит спать вечным сном. Плотник долго разглядывал мою мать, а потом громко расхохотался. Он шепнул мне. «Твоя мать!» «Свежа, как июньский финик, она проживет еще лет 20 Я не знал, радоваться мне или огорчаться. Мать очень долго умирала, и я испытывал к этой ситуации невыразимое отвращение. Как только я начинал проваливаться в сон, Дудзюань снова и снова будила меня. «Твоя мама опять кричит!» А потом я слышал этот ужасающий звук. Он был таким жутким, как будто доносился с кладбища. Я научился засыпать под эти пронзительные вопли, но Дудзюань никак не могла к ним привыкнуть и говорила, что даже днём у неё в ушах всё равно стоит крик моей матери. Вскоре матери втемяшилась в голову новая плаш. Она попросила нас переселить её в другое помещение, жалуясь, что в её спальне на чердаке пахнет дохлыми крысами, а насекомые комары, кишащие в верхушках деревьев, залетают через оконные щели и мельтешат перед глазами. «Может, внизу будет спокойнее», — сказала мать. Мы освободили одну из комнат на первом этаже. Мать переночевала в ней, а утром заявила, что там слишком сыро, и чувствуется затхлый запах гнилой соломы и звёздки. А потом она просила нас переселить её то в сарай, то в червоводню, то в кабинет отца. Мы целыми днями суетились, в Финиковом саду царил настоящий хаос, К счастью, Дудзуань научилась быстро справляться со всевозможными обязанностями по дому. Она подметала двор, поливала грядки с овощами, жгла высушенную на солнце мяту, чтобы отпугнуть комаров. Наконец, мать попросила переселить её в комнату у внешней стены дома, и на этом грандиозная программа переселения была исчерпана. В этой комнате никто не жил с самого нашего переезда Финиковый сад. Внутри всё было покрыто пылью и паутиной, А побелка на стенах давно облупилась, потому на уборку у нас ушло целых три дня. Однако после этого мы почти не слышали истошных криков матери. Только когда дул юго-западный ветер, издалека доносились обрывки этого заунывного воя. В тот вечер мы с Дудзюань, как обычно, пришли в комнату матери. Тогда я ещё не знал, что вижу мать живой в последний раз. Мы поболтали с ней и уже было собрались уходить, как вдруг мать обратилась ко мне. «Ты не хочешь со мной разговаривать?» Из-за её валившихся глаз текли слёзы. Но раньше я никогда не видел её глаза такими яркими. Я сразу вспомнил весенний вечер много лет назад, когда мы с мамой впервые легли спать раздельно. Я ворочался в постели, вдыхая аромат глициней, и долго не мог заснуть под холодным одеялом. Мне казалось что её шёлковая ночная рубашка всё ещё касается моего тела. Я чувствовал тепло её кожи. Я слышал шорох её платья, когда она одевалась по утрам, и звук её шагов, когда она поднималась по лестнице после игры в карты. «Почему же не хочу?» — возразил я. «Как вы могли вообще такое подумать?» — встряла дюань «Мне не следовало покидать Дзянин и приезжать в это злосчастное место», — вздохнула мать. Мы с женой переглянулись, не зная, как её утешить. «Но теперь...» — мать начала громко задыхаться. «Вы даже лампу у меня не зажигаете». «Сейчас день!» — поспешно выкрикнула дюань «Нет, сейчас ночь!» — упорствовала мать. «Не ври мне! Вокруг темно, как на дне кастрюли!» дюань взглянула на меня и больше ничего не стала говорить. Через некоторое время мама добавила. «Ты как-то сказал мне...» что видел отца. Так вот, я тоже его видела. Он стоял под финиковым деревом в золотистом одеянии, его волосы были мокрыми от дождя. Голос матери стал тихим-тихим. Мы уже почти ничего не могли расслышать. Мама открыла глаза и сделала неопределённый жест, словно собираясь что-то сообщить. Я приложил ухо к её груди, и тут она произнесла свои последние слова очень слабым и таинственным голосом. Наконец-то я схожу по-большому.